Эпилог. Свадьбу Альмы с Дмитром играли с размахом. И я, как главная подруженька невесты, суетилась всю последнюю неделю, подготавливая торжество. Пусть оно и было моей работой, но в такие сжатые сроки давалось тяжело, только Любашина хватка и спасала. Ее в Лукоморье успели изучить и запомнить, потому сразу давали скидку, и соглашались на условия, едва видели заветный сундучок. Прознал о том и старший Укушуев. Лично в столицу не приехал, но написал длинное письмо, в котором хвалил дочки на успехи. Но просил обратить внимание, что еще не все товары проданы, не все женихи осмотрены, а значит, нет покоя отцовскому сердечку. Сегодня же я столько ела, пила и плясала, что больше всего хотела повалиться и не вставать. Велимир постоянно был рядом и поддерживал. Обещался, что наша свадьба будет втрое пышнее, и уж Альму мы точно укатаем до обморока. Подслушавшая это Любаша, тут же предложила свою помощь, обещала организовать все в лучшем виде без капли фуксии. И что главное, сторговать нам столько скидок, что это с лихвой покроет ее небольшой дружеский гонорар. Крайне выгодная сделка. «Хоть ты сейчас соглашайся». «Да-да, соглашайся, пока такую пробивную сваху не пригласили другие, или пока она снова не сменила сферу своих интересов. Ведь мир большой, в нем здесь и там сокрыта выгода». Но я не торопилась. Свадьбу хотела тихую и скромную, чтобы только для своих. Тех, конечно, тоже набиралось немало, но и не столько, сколько у Альмы. Здесь столы для пиршества тянулись по царскому саду, и не было им числа. Да и музыкантов назвали столько, что на дружину бы хватило. И не непременно бы среди них затерялся, если бы не такая крепкая Любашина рука, неизменно возвращавшая Барда на место, поближе к царскому столу. Правда, и Снежок выглядел на диво опрятно и хорошо, пел прилично, даже слезливо про уходящее девичество, так и вовсе в самое сердце. Мы с Альмой не таясь всплакнули. Да и Любаша вытерла набежавшую слезу. Хотя на ее девичество вроде бы никто не покушался, разве что конь, но пока что они оба слишком нервно реагировали на всякие намеки об этом. А может, это я была счастлива рядом с Велимиром. от Оттого хотела и другим того же. Чтобы никак не получалось наглядеться друг на друга, надышаться надержаться за руки, чтобы кто-то только появлялся рядом, а тебе уже становилось хорошо, чтобы батенька с матушкой одобрили. Ладно, это не обязательно, но уж если все их проверки прошел, то человек наверняка стоящий. Или вот чтобы как у Альмы с Дмитром. Она сейчас пляшет на площадке перед столами, размахивает молотом, точно на охоте а он хлопает ей изо всех сил и почти светится от счастья. Или даже как у лягушечки с Иваниром. Когда младшенького сослали за гряду на далекие бескрайние болота, она тут же вызвалась отбыть с ним. Сказала, что там и воздух чище, и шаманы живут интересные, которые помогут заживить ей полученные от нас ментальные травмы. Не знаю, удастся ли ей. А вот мы точно будем еще долго вспоминать веселую, устроенную богами, пару Иваны и Иванира. И то, что та могла бы натворить. Даже Ратмира зацепила эта история. Как сослал младшенького, стал поговаривать, что оставит трон сыновьям, а сам отправится поближе к гряде, приглядывать за Иваниром. Заодно с местными отношения выстраивать. А там кто его знает? Вдруг царь тоже ищет затейливого шаманства для латания ментальных ран. По словам Любаши, в тех краях им и девы промышляют, ладные, смуглые и в костяных бусах на голое тело. «Благое дело! Нужное!» Поддерживал такое решение батенька, разговаривая с Велимиром. «Я же пока только за выступлениями танцоров следила и слушала их краем уха. Если уж чего натворил твой отпрыск, надо попытаться сгладить», — продолжал он. Отцовский недогляд, как ни крути. Прореха воспитательная. Тут батюшка замолчал, вроде к кубку какому приложился. Затем продолжил с другими интонациями. «Вот ты знаешь, я бы тоже на моря съездил. Погрел там старые кости под пальмами иноземными. У тех говорят, вот такие орехи». Батенька обрисовал в воздухе что-то, больше напоминающее каравай. «И как такое может на дереве вырасти?» Ни одна же ветвь не выдержит. И звери-элефанты там бегают, точно как у нас коровы. А в океане рыба-кит, размеров таких, что на спине можно избу выстроить. Я же столько лет живу и не видывал. Да и Маша страдает, что нет у нее загара морского, ровного и золотистого. «Дело нужное. Хорошо бы и съездить», — покивал ему Велимир. «Хорошо» согласился батенька, только царство не на кого оставить. Тут он вздохнул тяжко, выдерживая паузу. А затем, точно подгадав момент между песнями, повернулся к нам. «А что, зятек будущий, не откажешь в просьбе? Присмотришь за царством моим, седмицы две-три? Там и делать-то ничего не надо. Знай себе, сиди на троне, поглядывай на всех грозно, догоняй изредка обнаглевшую нечисть». «Ты, по Василисиным словам, только тем и занимаешься?» «Батенька!» — всплеснула я руками. «Говорила же, я себя в царствовании не вижу!» «Тебя я не зову!» — пожал тот плечами и хитро ухмыльнулся. «Только от твоего! Возможно, друзей его!» «Точно! Соглашайся!» — поддержала его Любаша. «Пусть для того и пришлось потянуться через меня и Инье. Это ж какие возможности!» Целое новое царство, невиданное и необжитое. Туда можно честной народ водить, диковины показывать за мелкую оплату в серебрах. И людей там почти нет. Спокойно и тихо. Я бы погостил немного. Конь подошел и ненавязчиво положил руку ей на плечо. А мне, как творческому человеку, нужны новые места и впечатления, чтобы ловить музу в лес иней». На что батенька тут же расплылся в довольной улыбке. «Да я тоже не уверен, что гожусь в цари», произнёс Велимир и запустил руку в волосы. А я уже видела, как загорелись его глаза. «Какой же это царь? На пять седмиц!» Деланом возмутился батенька. «Так, баловство одно. Тем более Василиса там всё знает. Приглядит, если что, подскажет». «Не подскажет», отрезала я. От ваших с маменькой проверок и манипуляций я скоро тоже на болото к лягушке уеду, шаманством травмы излечивать. А ты смотри на это, как на свою службу. То невест с женихами сводила, а то царя с царством. Невелики различия. К тому же подруженька твоя вон в царице метит. А ты что, хуже что ли? О чем с ней беседовать будешь? Что обсуждать? Я на это промолчала. Думается, нашла бы, что обсудить с Альмой и без царствования, но с ним вроде как занимательнее. Общая семья, общие проблемы. Увидев, что я дрогнула, батенька опять переключил внимание. — Так что, царевич, согласишься? Уважишь старика, который жене хочет зверя-элефанта показать? — Ну, если только на время, — сдался Велимир. — Так, конечно, разве ж я оставлю царство непроверенному человеку насовсем? А на семь седмиц можно. Я сделала вид, что не заметила, как растут отпущенные батенькой седмицы, и что не догадываюсь об очередной его проверке. Наверняка же приготовил что-то для нас с Велимиром. Думает, не справимся, не пройдем его испытание, Что заплачет доченька и снова под крыло его запросится. «Только еще не знает, с кем связался». «Мы согласны», — ответила я. «Присмотрим за царством Навьем». Конец книги Текст читала Татьяна Виноградова